В числе лиц, заранее предупрежденных о том, что готовится во дворце, была и красавица Нарышкина, которая приобретала над Александром все большее влияние. Связь между ними скрепилась беременностью Нарышкиной, к которой Александр относился серьезно и сознательно, признавая себя несомненным отцом ожидавшегося ребенка. Эта беременность по неосторожности молодой и легкомысленной матери – Окончилась преждевременными и очень тяжелыми родами, едва не стоившими на Нарышкиной жизни. Она, не слушая предостережений, отправилась кататься верхом. Лошадь чего-то испугалась и понесла, и, выбитая из седла Марья Антонна, была привезена домой без памяти и разрешилась от бремени мертвым ребенком. Несколько дней находилась на Нарышкина между жизнью и смертью, и все это время Александр не знал ни минуты покоя. Он проводил у ее постели все свободные часы и почти не видался с супругой, молча и глубоко страдавший от такого незаслуженного пренебрежения. Оправившись от болезни, счастливое вниманием своего обожаемого покровителя и еще более похорошившая Нарышкина представляла собой идеал возможного на земле счастья. И Александр, от природы суеверной и зараженной всевозможными мистическими верованиями, Твердо держался убеждение, что близость такой жизнерадостной женщины, как красавица Марья Антонна, должна обязательно приносить счастье каждому, кто к ней близко подходит. В воздухе смутно носились слухи о предстоящем перевороте, и люди, менее всего близкие к политике, тихонько поздравляли друг друга с новым императором. Александр уже успел снискать себе любовь народа, и его имя во главе правления встречалось восторгом. Павла ненавидели так глубоко и сильно, что почти не скрывали своей ненависти. А он, ничего не сознавая, продолжал свое царство страха, возбуждая новые взрывы злобы. Он верил в свою правоту и любовь к нему гвардии и народа даже тогда, когда дни и часы отделяли его от страшного момента осуществления заговора, организованного против него. При таких условиях и при таком напряженном состоянии наступил роковой день — 11 марта 1801 года, а за ним и страшная ночь, унесшая в могилу Павла Петровича. Глава 17. Чёрная туча на светлом горизонте. Император Павел лежал, загубленный нанесёнными ему ударами заговорщиков, совершивших своё позорное дело в пьяном виде. Они ликовали и поздравляли друг друга с успехом, но вновь воцарившегося императора Александра никто ещё не видел. Он остановился на своей половине, потрясённой ужасом случившегося. Гибели отца Александр не желал. Он знал, что к Павлу Петровичу будет предъявлено требование об отречении от престола, но об убийстве государя при нем никогда не было речи. Александр и не потерпел бы ничего подобного. В комнату постепенно прибывали новые лица. Все подобострастно подходили к Александру, но он не замечал их. Его горе было непритворное и неописуемо. Александр, от природы кроткий и необыкновенно добрый, гуманный и справедливый, должен был подавать руку насильникам. Эту минуту он не мог забыть никогда. Все окружающие настаивали на том, чтобы Александр Палч вышел к войскам и показался народу, но он упорно отказывался.